«Ломовая лошадь». Елена тоскливо раздумывала над словами директора. «Мы решили расширяться. Будем строить производственные мощности. Цех будет в Подмосковье, я уже присмотрел площадь. Да, и договор с китайцами, ну, который вам не нравился, я подписал. И да, надо готовить документы на получение кредита. Перечень того, что надо банку, у вас на почте, я только что переслал. Еще. На этом в ушах Елены зашумело. Ей показалось, что в голове щелкнул какой-то предохранитель и отсёк дальнейший поток указаний и заданий. Последним усилием утопающего попыталась было напомнить. «Егор Дмитриевич, о сотруднике. Ну, вы обещали подумать над расширением бухгалтерии», — с трудом выговорила она. «И юрист, и кадры». «Елена, ну как же вы не понимаете? Сейчас расходы вырастут, а вы и так прекрасно справляетесь. Немного попозже, ладно?» «Это немного попозже?» — она слышала уже давно. «Нет, надо было бы возразить, поругаться, пригрозить увольнением». Но сил не оставалось совсем. Только-только сдала квартальные отчеты и в глазах темнело от усталости. «Нет, это за окном уже темнеет». догадалась она, с трудом сфокусировавшись на окне. «Пора домой, не могу больше». Обычно, сдав отчеты, она устраивала праздники. Покупала что-то вкусное, подарки семье. Сейчас силы закончились настолько, что можно было только идти к метро и смотреть себе под ноги, чтобы не рухнуть. Когда четыре года назад умер муж, Елена поняла, что надо зарабатывать больше. Еще больше. Столько всего было нужно. Пашка в школе. Надо столько всего. Дома ремонт нужен. На даче забор валится. Хорошо родители помогают, живут прямо рядом со школой. И когда она задерживается на работе, то забирают Пашку к себе. Правда, постоянно говорят, что нельзя столько работать. А как иначе-то? Она и ломается на этой работе только потому, что выхода нет. Все эти доводы она регулярно себе приводила. И обычно помогала. Но вот сейчас почему-то никак не срабатывало. Даже идти сил уже не оставалось. В голове крутились новые проблемы. Обособленное подразделение, регистрация в налоговой, дополнительные отчеты, охрана труда, проклятый договор с китайцами. Его нельзя было подписывать в том виде, это же сплошной ужас. Кредит. Более 400 ведомостей, расшифровок и табличек. И каждую надо вручную для них трансформировать. Мне головы некогда поднять, я ничего не успеваю. Я же из-за главбуха, из-за юриста, из-за кадровика. А еще и это. Посадите меж цветов сорок розовых кустов, и пока не подрастут, поливай дорожки тут. Позвонила мама. Отчиталось, что Пашка сделал уроки, поужинал и смотрит какой-то фильм. Привычно попеняла на дурацкую дочкину работу, пожелала спокойной ночи. А Елена все так и сидела, обессиленно уставившись в окно. «Надо идти домой. Хотя какой смысл? Можно и тут остаться. И всю ночь работать, потому что я ни нипочём не успею подготовить документы с этим проклятым кредитом. Елена вдруг поняла, что сейчас в голос зарыдает. безнадежно и бессильно. Охрану напугаю. Надо идти. Пустые вагоны метро были так знакомы. Она часто возвращалась поздно. Иногда так, чтобы успеть перед закрытием станции. Ну вот, осталось совсем немного, чуточку, и я дома. Пересечь темный сквер и войти в подъезд. Там уже можно будет и поплакать. Она не боялась темноты, поэтому совершенно бестрепетно шагнула под деревья, дошла до ближайшей скамейки и неожиданно обнаружила, что силы-то закончились. Ну, то есть совсем. Я посижу чуточку и потом пойду. Скамейки стоят для этого, правильно, а я тут ни разу и не сидела, только мимо сайгачу. Вот посижу, меня не видно, и поплакать можно, и порыдать даже. А что, никто не видит. Ой, уже трава какая выросла. И листва, ну надо же, а ей не видела. Как так получилось, что она, всхлипывая и вытирая слёзы, тушь и помаду, начала говорить сама с собой, она не поняла. Ну нет же сил. «Просто нет. Надо увольняться. Сожрет он меня и не подавится. А как увольняться? И пашки, смартфон надо. Ремонт. На даче дом красить. Надо обязательно, а то соседка уже приходила уточняла, чего это у нас такое все облупившееся. Но сил же нет». «Вот и у меня нет». Вздохнул кто-то в темноте. «Совсем-совсем. Я тоже так устала. Сначала то ничего не поняла». Думала, не случайно, просто меня забыли. А теперь и есть так хочется. Может, у тебя что-то есть?» Из-под лавки высунулась мордочка небольшой серенькой кошечки и принюхалась. «Нет, едой не пахло. Пахло слезами, усталостью и безнадежностью. Она-то отлично знала этот запах. Ну что мне делать, ну что?» «Я не справлюсь, там работа на троих минимум. Так это еще без учета юриста и кадров!» — всхлипывала женщина на скамейке. «Не могу!» «И я тоже», — согласилась кошечка. «Давай, может, понеможем вместе? Не то чтобы это помогало, и вряд ли ты захочешь». «Я уже не помню, когда чему-то радовалась. Я как автомат, робот!» Встала, лицо нарисовала, чтобы окружающих не пугать, в одежду влезла и пошла пахать. «Я лошадь! Ломовая лошадь!» «Да я и не против, я все понимаю, только сил нет!» «Я уже стала загнанной ломовой лошадью, а таких пристреливают, да?» «Ой, кто тут?» «Это я тут», — отрекомендовалась кошечка. «Меня раньше Маисой звали, а потом выбросили». и всё, что у меня было, осталось там, в том доме. Наверное, и имя тоже. Я обычная очень, неинтересная. Это мне так хозяйка сказала. И я тоже так устала, ты бы знала, как. Можно я тут посижу пока? Я просто посижу и пойду. Правда, идти-то мне некуда. И есть очень хочется. До чего я дошла, сижу в парке и разговариваю сама с собой. Нет, уже с кошкой. Сообщила себе Елена. Ты меня понимаешь? Еще бы, от усталости и не так можно. Я вот вчера с голубями разговаривала. Если честно, хотела поймать и съесть, только вот уже нет сил. Просто поговорила. Они хорошие вообще-то голуби эти. Не могу. Елене вдруг стало так себе жалко, и сына, что у него такая мать неудачная, и родители тоже. Кажется, что столько слёз в человеке не умещается, а вот подижеты. Видимо, какие-то скрытые резервуары имеются. И, наверное, с надписью Для промывки мозгов. Потому что, когда соленый поток иссяк, В голове как-то прояснилось и чуть полегчало. Какое-то новое ощущение заставило Елену сфокусироваться на неясном сером пятне сбоку. И там, в темноте, обнаружилась та самая кошечка. Она бодала Ленину руку и негромко мурлыкала. «Ну не, это уж никуда не годится. Давай, давай, успокаивайся. Чего так убиваться-то? Мало ли бегает вокруг всяких усталостей да пакостей». Мы на них сейчас фыркнем, и тебе станет полегче. Все проблемы долой. Я с тобой, ты со мной. Посидим, поурчим под весенней луной. Это ты мне что, Поешь? удивилась Елена. Знаешь, спасибо тебе. Мне полегчало. И чего я? Ну, не впервой же. Сейчас пойду домой, поем чего-то. Наверное, и будет не так плохо. Она тяжело встала, повесила на плечо сумку и направилась к дому. Что ее дёрнуло обернуться, Лена потом вспомнить так и не смогла. Глаза привыкли к сумраку, и она легко рассмотрела тоскливо опущенную головку небольшой полосатой серой кошечки. Вот бедняга, а может, не, ну куда мне, я и так домой прихожу поздно. На сына-то времени нет, а тут еще кошку, да, она с ума от одиночества сойдет. А летом? Не, это совсем уж неразумно. Она сделала еще пару шагов к дому и снова обернулась. Кошка безнадежно съежилась и села, уткнувшись носом в скамейку. Да пошло на все. Одна дома она побудет, но живая здоровая, в тепле и сытая. Летом. На даче с родителями поживет. Она же меня пожалела. Сама никакая, а меня пожалела. Одна единственная. Не ругала, не требовала, ничего не хотела. Просто пришла и помурлыкала. Елена быстро вернулась обратно. — Эй, кис-кис, ты со мной хочешь? В темноте блеснули изумленные глаза. — Это ты мне? Нет, правда? Честно? «Да что ж ты спрашиваешь-то?» С кошкой на груди и с сумкой наперевес Елена шла до дома так, словно ее кто-то по воздуху нёс. Только что ноги волочила, а сейчас лифт сломался. Плевать, мы идем домой. Пятый этаж, и что? Зато разминка. Почему-то подъём по лестнице с кошкой тоже напомнил ей лошадиную тему». Наверное, потому что ее каблуки выстукивали, словно конские подковы. Ну, уже пободрее скачу. Может, и не совсем загналась. Кошка так вдохновляет. Через час в квартире царила изумительная смесь вкусных запахов, тепла и какого-то немудрящего, очень несложного и такого важного покоя. Кошка. выкупанная, завернутое в розовое полотенце, высушенное, накормленное за неимением специальной еды куриной грудкой и бульоном, лежала на коленях у Елены и мурлыкала. Вот знаешь, а мне сейчас хорошо. Нет, понятно, что завтра опять будет кирдык и армагедец. Директор опять начнет в глотку впиваться. Всё всем срочно понадобится, и силы закончатся. Но сейчас мне очень даже славно. Сон со счастливой кошкой на голове, оказывается, меняет много чего в сознании. И утром, столкнувшись с ожидаемыми стихийными бедствиями, Елена почему-то увидела себя со стороны. Точно, я лошадь, такая облезлая, помирающая. какой-то трясутся грива дыбом и дрожит. Фу. «Елена, да что с вами сегодня? Вы что, еще не подготовили документы в банк?» — уточнил энергичный директор. «Те 400 таблиц? Нет, я занята вашими расчетами. Вы же мне срочное задание прислали». «А вчера?» «А вчера у меня в одиннадцать вечера. Закончился рабочий день», — огрызнулась Елена. И вообще, вы мне отпуск обещали после сдачи отчёта, а вместо этого я все майские праздники вам проекты просчитывала». «Ну нет, сейчас не время, вы же понимаете. Новый договор, документы в банке, производство». Голос директора словно затягивал петлю на шее. Всё ту же, ту же. «Понятно», — кивнула Елена и отправилась к себе в кабинет. Вроде и дорога туда была не очень длинной, Но с каждым шагом в загнанной главбуховой лошади что-то менялось. «Дача? Да пофиг. Какая мне разница, что там говорит та соседка? Дом стоит крепкий, хороший, не валится. Будет возможность, покрасим. Нет, и нечего некоторым лезть на чужой участок. Я ведь тоже могу к ней зайти да проверить, что у нее где отваливается. И даже, если что...» Помочь могу чего-нибудь отвалить в ускоренном порядке, так сказать. Смартфон Пашки. У него старый работает. И, между прочим, всего-то год ему. У меня старший и тоже ничего. Поездка на море. Да, это приятно. Но я все равно сижу с Ноутом на пляже и платёжки отправляю. Так нафига? Она решительно набрала номер своей приятельницы, которая давно звала ее к себе. Главбух у нее был — но ей нужен был кто-то, кому она могла полностью доверять, кто-то, проверяющий работу ее продажников и бухгалтерии. «Лен, удаленно можешь работать, мне это даже удобнее. Как хочешь, только приходи». «Правда, столько, сколько ты сейчас получаешь, платить не смогу», говорила ей Марина год назад. Именно из-за денег Елена отказалась от смены работы, а вот теперь решительно набрала номер Марины. Та откликнулась сразу и обрадовалась. Нашла? Нет, никого и не искала. Ты согласна? Отлично. Увольняюсь от своего шкурадёра, и я тебе буду даже побольше платить, чем в прошлый раз говорила. У меня как раз возможность появилась. Главбух, откинувшийся в кресле и смотрящий в потолок в полном, пятиминутном ничего не делании, изумил сотрудников да икоты. Елена Васильевна...» «А что это с вами?» — Вкрадчиво уточнила менеджер европейского направления. «А что? Вы же сейчас не заняты, да? Очень славно, что у вас есть свободное время. А вот посмотрите мои договоры. У меня тут пять штук, а директор без вашей визы не подписывает». «Нет, Мила, я твои договоры смотреть не буду. Мы же договорились, что ты сама». «Не, ну у меня работы много, а потом ошибки лучше вас никто не поправит», — вздёрнула нос Мила. «А потом вы же сидите просто так, не заняты». «Нет, Мила, ошибаешься. Я очень даже занята». Она решительно распечатала коротенькое заявление, размашисто его подписала, не обращая никакого внимания на что-то требующую Милу, которая даже реквизиты их компании постоянно вбивала в рыбу договора с ошибками, не говоря уже обо всем остальном, и отправилась к директору. «Елена, вы отправили таблички банку?» За прошедшие полчаса С момента нашей с вами последней встречи? Нет, Егор Дмитриевич, не отправила. И даже не сделала их. Просто потому, что это нереально. И даже больше вам скажу, и делать их не буду. А вот это сделала и принесла вам на подпись. Егор Дмитриевич нахмурился, вдохнул побольше воздуха для суровой выволочки обнаглевшей сотрудницы. Но перед этим машинально глянул на протянутый листок и резко выдохнул. Это чего еще? «Заявление на увольнение», — довольно сообщила Елена. «Елена Васильевна, да ну что вы? Вы обиделись из-за отпуска. Это не подход. Мы поговорим, как взрослые люди, и все решим». «Это очень серьезный подход. Я не могу справиться с тем объемом работы, который вы мне поручаете. Даже больше скажу. Он выше моих возможностей. Очень вам желаю найти главбуха, который сможет справиться со всеми вашими запросами и нуждами. Но это уже буду не я». Через несколько минут весь офис знал, что Елена увольняется, а к вечеру это знание перешло в шоковое состояние, потому что ровно в шесть вечера главбух встала и ушла с работы. «Блин, она, похоже, серьезно, догадался директор. «И что делать?» «Нет». Найти главного бухгалтера можно без проблем. Проблемы начинались дальше. Елена была надёжна как бронированный сейф в швейцарском банке и волокла на себе такую гору работы, для выполнения которой надо было нанимать как минимум еще пару рядовых бухгалтеров, юриста и кадровика. «Прибавить зарплату будет дешевле», — воспрял директор. «Нет». «Всех денег я не заработаю, а жить хочу». Отмела главбух выгодное предложение и подумала. «Я, может, жить только начинаю». Кошку завела, траву увидела, листья. Весну рассмотрю, с сыном повожусь. Пироги с мамой затеем, а летом все вместе за грибами будем ходить. А то папа все ворчал, что ему меня так не хватает на тихой охоте. Нет уж. «Оставайся сам со своими цехами, кредитами, табличками, договорами. Я пас». Она шла домой и удивлялась, как вокруг красиво. Май выдался холодным, но таким изумительно ярким, радостным. Словно первым в жизни Елены после долгого-долгого перерыва. Наверное, так и есть. Я будто выпала из жизни. Она такая замечательная. А еще, Ещё у меня впереди радости и приятности. Радость — попить чаю с родителями, забрать сына ещё засветло и отправиться вместе домой, придумывая имя их кошки. Радость — вдвоем зайти и купить по дороге чего-нибудь вкусного и не забыть кошачьей еды. Радость — открыть двери и обнаружить на пороге встречающую их кошечку. Радость — Ощутить себя человеком, пусть и с некрашенным дачным домом, и с несделанным ремонтом, зато человеком, живым, здоровым и уже все менее похожим на несчастную клячу. Кони же бывают разные. Может, она и тягловая лошадь, но нынче свободная и счастливая. И уж точно огромная радость, засыпая с кошкой на голове, Явственно слышать. Всю усталость долой, ты со мной, я с тобой. Помурлычу тебе, будет мягкий покой. Как кошачьи шаги будут легкими сны, Позабудешь тревоги вчерашней весны. Разлетятся они под растущей луной, Не вернуться к тебе, я с тобой, ты со мной.